Глава 76. Грейсон ушёл, а я ещё минут 15 стояла в галерее и в полном одиночестве разглядывала четырёх братьев с е з а н а пока Алиса не прислала за мной гонца. «Согласен», — заявил Ксандр, хотя, учитывая моё молчание, соглашаться было не с чем. Вечеринка получилась так себе. Ну кто в здравом уме согласится променять сконы на светских львов, правда же? Мне сейчас было откровенно не до его кондитерских оструд. Джеймсон сказал, что порвал Сэмили. Грейсон признался, что это он её убил. т е использовала меня, чтобы покарать их обоих. «Всё, я уезжаю», — заявила л е к Сандру. «Пока нельзя», — парировал он. «Почему это?» — спросила я, смерив его взглядом. «Потому что только что начались танцы», — пояснил он, поигрывая одинокой бровью. «А ты же хочешь, чтобы журналистам было что посмаковать? Хм, так ведь?» Один танец. Вот чем я порадую Алису и фотографов. А потом уеду отсюда. Только меня и видели. Представь, что я самый восхитительный парень, каких ты только встречала в жизни. Посоветовал Ксандр по пути на танцпол, где нам предстояло станцевать вальс. Он взял меня за руку, а вторую опустил мне на спину. Я тебе помогу. Каждый год, начиная с моих с е м е и заканчивая 12-летием, дедушка дарил мне деньги, которые надо было во что-то вложить. Я всё тратил на криптовалюту, А всё потому, что я гений. А вовсе не из-за того, что слово «криптовалюта» прикольно звучит, — сообщил он и закружил меня. Но я всё продал, ещё когда дедушка был жив, примерно за сто миллионов долларов. Я уставилась на него. Мне это послышалось? Вот видишь, я же говорил, что я восхитительный, — парировал а л е Ксандр. Вальсировал он уверенно, но взгляд почему-то опустил. Даже братья этого не знают. А они свои деньги во что вкладывали? — спросила я. Всё это время мне казалось, что братья Хоторны остались ни с чем. Да, Нэш рассказывал мне об этой традиции, заведённой т о б и с о м Хоторном, дарить внукам деньги на день рождения. Но каковы были инвестиции, я не задумывалась. «Понятия не имею», — небрежно бросил Ксандр. «Нам запрещено было это обсуждать». Мы всё кружили по танцполу. То тут, то там раздавались щелчки фотокамер. а л е Ксандр был так близко, что наши лица почти соприкасались. «Журналисты решат, что мы встречаемся», — заметила я. Голова у меня кружилась от услышанных откровений. «Но раз уж такое дело», — с лукавой усмешкой отозвался он, «пора признаться, что я мастерски строю иллюзию отношений». «Это с кем же у тебя такое было?» а л е Ксандр посмотрел поверх меня, на Тею. «Я машина Руба Голберга в человеческом обличье», — проговорил он. «Выполняю простейшие задачи мудрёными путями». Он немного помолчал, а потом продолжил. «Это Эмилина стояла на том, чтобы мы с т о е й начали встречаться». Эм была, скажем так, упрямой. Она не знала, что у Теи уже кое-кто есть. «И вы договорились о том, что будете играть на публику?» — спросила я, не веря своим ушам. «Повторяю, я машина Руба Голберга в человеческом обличье», — смягчившимся голосом проговорил он. «К тому же, всё это затевалось не ради Теи, ради кого?» «На то, чтобы сложить воедино все факты, мне понадобилось время». а л е Ксандр упоминал про иллюзию отношений дважды. Первый раз, когда говорил о Тее, а второй, когда я спросила его о Ребекке. «Тея и Ребекка встречались», — уточнила я. «Это была любовь на века», — подтвердил Ксандр. Недаром Тея называла Ребекку безумно красивой. «Лучшая подруга и младшая сестра. Что мне было делать? Они боялись, что Эмили их не поймёт». С дорогими людьми она вела себя как собственница. А я знал, как тяжело Ребекке идти против её воли. А тут Бэкс впервые захотелось, чтобы у неё была своя жизнь. Я невольно задумалась, а не питал ли к ней тёплых чувств сам Ксандр? Может, его согласие делать вид, будто они с Тей Пара? Это такой мудрёный, в духе машин Руба Голберга, способ признаться в этом. «И что? Тея с Ребеккой оказались правы?» — уточнила я. и м и л и так и не смогла их понять. «Это ещё мягко сказано», — заметил Ксандр и немного помолчал. Эм узнала о них в ту самую ночь и увидела в этом предательство. В ту самую ночь, когда её не стало. Музыка стихла, а л е Ксандр выпустил мою руку, но так и не убрал ладони с моей талии. «Улыбайся журналистам», — тихо велел он. «Подари им сенсацию. Смотри мне в глаза. т а н и в о к и а н е моего обаяния, думай о своих любимых булочках». Я не смогла сдержать улыбки. а л е к с а н д р Хоттерн увёл меня с т а н с п о л а к Алисе. «Теперь можете ехать», — сказала она, явно очень мной довольная. «Если хотите». «Ну, наконец-то». «А ты поедешь?» — спросила а л е к с а н д р а Казалось, моё предложение немало его удивило. «Не могу», — проговорил он и немного помолчал. «Я раскрыл тайну Блэквуда», — сообщил он, тут же сполна завладев моим вниманием, и мог бы победить во всей этой игре. Он опустил взгляд на свои модные туфли. «Но Джеймсону с Грейсоном победа нужна сильнее. Поезжай в дом Хоторнов, там тебя будет ждать вертолёт. Попроси пилота полетать с тобой над Блэквудом». «Вертолёт? Будешь первый, а они подтянутся», — продолжил Ксандр. «Они — это, видимо, его братья». «Я думала, ты и сам хочешь победы», — сказала я. Он сглотнул ком, подступивший к горлу. «Всё так».